Она сидит, сидит очень долго, наконец встает, но даже встать ей трудно. Что-то в ней противится теперь, когда, наконец, она цели. И это сопротивление все растет по мере того, как она спускается в темный колодец, на дне которого так жутко плещет вода, словно в ней плавают крысы. Ах, не все ли равно, пускай там плавают крысы, ведь мертвый все равно. Но она спускается все медленнее. Однако, как медленно не спускайся, вот она, последняя ступенька. Эва стоит на маленькой каменной площадке. Вода поднялась высоко, она почти у самых ее ног. Эва наклоняется вперед, но нет, воды она не видит, только отражение световых бликов, отбрасываемых фонарями на мосту. «А теперь упасть вниз», — думает она. Но она не падает вниз, с внезапным страхом отшатывается она от того темного, что зловеще журчит внизу, и долго стоит и ждет, но ничего не происходит. Иногда по мосту пробегают люди, но никто ее не видит, никто не кричит «остановитесь, на помощь», она хочет утопиться, а этот возглас, может быть, придал бы ей силу для прыжка, которого она так боится» прыгнуть в надежде что ее спасут, но едва она после долгих колебаний осторожно опускает носок в воду едва ледяная влага просачивается ей в ботинок как все решается само собой она не прыгнет медленно поднимается она по ступенькам наверх медленно отправляется в путь неведомо куда сюда нашла быстро чуть ли не радостно она уходила из жизни Все тяжелое было с нее снято. Теперь с этой мечтою покончено. Теперь она ступает тяжело. Все к ней вернулось. Жизнь продолжается. Ничто для нее не прекратилось. Долго идет она через темный Чергартен, через темный город, и только когда близится утро, отваживается ступить в знакомые места. Он сейчас спит. Наконец она крадется наверх, Гертруд Гудде. А Гудде он ничего не знает. Может быть, здесь найдет она мирное пристанище. Здесь она его найдет. В то время как Гертруд Гудде утешала Эву, раздевала окоченевшую беглянку и укладывала в свою еще не остывшую постель, в то время как отчаяние, владевшее Эвой, изливалось в неудержимых рыданиях, постепенно стихавших, и уступивших место рассказу о пережитых горестях, в то время как обе женщины принялись обсуждать, как устроиться в местную жизнь, выписаться, прописаться, перевести вещи, уладить все с продовольственными карточками и найти работу, в это самое время Унтер-офицер Отто Хакендель лежал в воронке, вырытой снарядом на ничейной земле между немецкими и французскими позициями, И уже с рассвета нетерпеливо ждал, чтобы наступил вечер. Воронка находилась чуть ли не рядом с французами, метрах в тридцати. К счастью, она была так глубока, что сверху не просматривалась. Немецкие окопы лежали гораздо дальше, метрах в ста двадцати. И это крайне беспокоило Отто Хакенделя, так как нужно было возвращаться к своим, а до наступления темноты об этом нечего было и думать». Единственным утешением, если это можно считать утешением, было то, что Отто Хакендель лежал в воронке не один. На самом ее дне растянулся его товарищ по несчастью, лейтенант фон Рамин. Правда, Отто видел лейтенанта впервые, они познакомились только здесь, в воронке. Лейтенант был из дежурной роты, участвовавшей во вчерашней вылазке, атака была отбита. Лейтенант и Отто, чтобы не попасть в плен, вынуждены были укрыться в воронке от снаряда. Но тут французы открыли ураганный огонь, и ни о каком возвращении к своим не могло быть и речи. А затем настало утро. Утро было морозное, небо, обложенное серыми тучами, низко нависало над головой. Слава Богу, думал Отто Хакендель, по крайней мере, день нелетный. Он лежал и глядел в небо. Единственное, что он мог видеть, кроме самой воронки. Выглянуть наружу было опасно. С обеих сторон постреливали. Время от времени из французских окопов доносились слова команды. Как-то послышался даже смех. «Хорошо им смеяться», — думал закоченевший Отто. «Я чертовски замерз. До вечера окончательно превращусь в ледышку». Чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он стал следить за возобновившейся утром канонадой. Тяжелая артиллерия понемногу раскачивалась, вдали ухнула. «Это наши мортиры», — подумал Отто. Потом снова заговорили полевые орудия, но огонь был направлен куда-то в сторону. «Хорошо бы наши сегодня не слишком беспокоили французов». Ну и в мышеловку же мы угодили с лейтенантом. Он посмотрел на лейтенанта. Тот лежал на дне воронки, свернувшись клубком и перечитывал старые письма. Почувствовав взгляд Отто, он поднял голову и спросил. О чем задумались, унтер-офицер? У лейтенанта было открытое лицо и ясный взгляд. Да и то, как он заговорил, понравилось Отто. Я думаю, господин лейтенант... Хорошо бы у наших соседей-французов выдался нынче денек поспокойней. «Сегодня здесь вряд ли что будет», — сказал лейтенант. И тем и другим досталось ночью. Он внимательно вгляделся в унтер-офицера и спросил с неожиданной живостью. «Скажите, вы тоже чертовски мерзнете?» «Не говорите. Сапоги совсем прохудились, я уже месяц не знаю, что такое сухие ноги». «У меня ноги тоже закоченели». «Хоть сапоги и целы. А есть у вас чем подкрепиться, унтер-офицер?» «Так точно, господин лейтенант. У меня еще добрых полфляги вишневой наливки, Но я решил с этим не торопиться. До вечера нам отсюда не выбраться. Будет еще время выпить для бодрости. До вечера. Да вы вспомните, какие светлые стоят ночи. Месяц светит во все лопатки, а сигнальные ракеты...» Это еще бабушка надвое сказала, выберемся ли мы сегодня. «Да вот, похоже, снег пойдет», — с надеждой сказал Отту. «Снег», — фыркнул лейтенант. Сколько уже пор ждут снега? Кто его знает, когда этот распроклятый зимой соберется идти снег?» «Нет, нет, унтер-офицер, приберегите свою вишневую наливку на крайний случай. Насчет меня не беспокойтесь, я запасы фруктовой водкой». Так точно, господин лейтенант. Фруктовая водка тоже хорошо согревает. Оба надолго замолчали. Отто прислушивался к гроходу канонады, стараясь определить калибр орудия, траекторию полета, расположение батареи. Ничто так не успокаивает разыгравшиеся нервы, ничто так не помогает забыть страх. Напрягаешь слух до предела и забываешь о себе. Временами до него... Доносились обрывки французской речи. Французы, видимо, не унывали, несмотря на ночные потери. «Экое свинство!» — воскликнул вдруг лейтенант фон Рамен, даже не понизив голосы. «Слышите, унтер-офицер, они там распивают горячий кофе. Какое бесстыдство хвалиться перед нами!» «Мы в это время тоже варим кофе», — заметил Отто. вот тут тот-то и оно!» — добродушно рассмеялся лейтенант. Когда лежишь в окопах, клянешь эту жизнь и дождаться не можешь смены. А с каким удовольствием мы бы сейчас забрались в сырой, завшивленный блиндаж? Только тогда и смекаешь, как хорошо тебе было, когда попадешь в настоящую беду, подтвердил Отто. Верно, отозвался лейтенант. Но, пожалуй, еще вернее сказать, в какой бы ты ни увяз навоз, Нет уверенности, что тебя не ждет дерьмо еще похуже. Вы давно на фронте, унтер-офицер? С самого начала, с первого дня, господин лейтенант. Да вам, оказывается, повезло, приятель, воскликнул лейтенант. Вы еще испытали тот первый подъем, вы участвовали в победном марше, а я сразу со школьной скамьи попал в окопы, в эти плавающие в болоте окопы, в этой их вшивой шампании. Вам не довелось там бывать, унтер-офицер? Как же, господин лейтенант, в долине Дормуаз? Вот и мы там лежали, приятель. Значит, вы можете себе представить, каково пришлось пареньку только что со школьной скамьи, с еще не выветрившимся энтузиазмом и всякими высокими идеями. Сразу же бух в эту топе дерьмо в шам на съедение. А вокруг озлобленные, мрачные, изверившиеся люди. «Да, бывали дни, когда готов убить человека за то, что он не вовремя чихнул». «Добро бы еще чихнул», — отозвался лейтенант Угрюма. «Единственно, за то, что человек живет на свете. Уже за это можно было его убить». «Да, унтер-офицер, Сволочное было время». Он о сексе мрачно заключил. «Впрочем, и сейчас оно не лучше. Глядя на вас, господин лейтенант, этого не скажешь». Такое у вас веселое располагающее лицо. — Да, такое уж у меня лицо, — равнодушно уронил лейтенант. — Послушайте, что я вам скажу, унтер-офицер. Осенью, в сентябре и октябре, мой полк раз двадцать направляли в один и тот же небольшой окопчик. Гнилой аппендикс прозвали его мы. Это и в самом деле было гиблое место, провонявшее гнилью, Никчемный огрызок с данных нами позиций. Никому он был не нужен, но у тех наверху он был обозначен на картах. А копчик и в самом деле был никудышный, ни одного порядочного блиндажа, к тому же и недостаточно глубокий. Не было дня, чтоб его не обстреляли в дым и чтоб он не заваливался. И все же нас каждый день туда загоняли. Он стоил нам сотен человеческих жизней, В конце концов, его все же сдали, и никто о нем и не вспомнил. Так чему же все эти жертвы? Хакендаль заморгал. — Конечно, если господин лейтенант хочет докопаться до смысла, — начал он запинкой, — ведь делаешь, что прикажут. Слишком много думать не годится. От этого только на душе тяжелее. Нет, — Нет-нет, — горячо перебил его лейтенант. Видите ли, он офицер кстати, как вас зовут? Хакендель. Послушайте, Хакендель, вы, конечно, росли в других условиях, но в сущности везде одно и то же. Было ли у вас в жизни что-нибудь такое, что вы бы могли любить и уважать? Подумайте хорошенько. По-настоящему большой человек, которого вы знали, или хотя бы слыхали о нем, который думает не только о себе, неодержим мелким тщеславием. Видите, и вы о таком не слыхали. А ведь когда-то, да, когда-то бывали такие люди, и только теперь о них слыхом не слыхать. Все то, во что можно верить, чему можно поклоняться, все умерло, кануло без возврата, больше не существует. Лейтенант поглядел на Хакендале невидящим взглядом и продолжал. Но пока ты молод, надо иметь что-то, что можно уважать и любить. Надо иметь что-то во имя чего стоило бы жертвовать собой. Пока ты молод, не хочется жить единственно для того, чтобы существовать. Хочется другого, чего-то большего. Он снова умолк. Хакендаль внимательно глядел в его открытое приятное лицо, которое теперь нервически подергивалось. Еще только что он восхищался лейтенантом, его уверенным, независимым видом, а теперь убедился, что и у лейтенанта свои заботы, что и его гложет то же самое. Когда разразилась эта война, когда Германию зажали в тиски, когда всех нас объединяло одно чувство, думалось, вот она, эта идея, с каким воодушевлением, с какой радостью шли мы в окопы, ведь мы обрели нечто, за что стоило отдать жизнь. И вдруг, кто бы мог ожидать все такое серое, мрачное, угрюмое, вроде того окопа грызка, за которой принесено столько напрасных жертв. И без всякой пользы, ведь напрасных жертв мы не хотели приносить. Если все в целом исполнено смысла, то должен быть смысл и в малом. Согласны? «Не могу судить», — сказал Отто. «Я был счастлив, что у меня появилась задача. Раньше у меня ее не было. Вот видите, то же самое и я. Но ведь в задаче должен быть смысл, иначе какой в ней толк? Не знаю, господин лейтенант, я о таких вещах сроду не думал. Я так себе представляю. Положим, мы залегли, кругом огонь, Телефонная связь прервана, а офицеру понадобилось передать донесение в тыл. И тогда я беру пакет и делаю все, чтобы доставить его куда надо. Я ведь тоже не знаю, что в донесении и насколько оно важное. Да, согласился лейтенант, немного подумав. Это вы не глупо заметили, унтер-офицер. Так тоже можно смотреть на дело. Он надолго умолк восточнее и западнее уже непрерывно грохотали орудия но на их участке все еще было спокойно лишь изредка просвистит пуля или застрочит пулемет а потом опять мертвая тишина а все же сказал лейтенант словно размышляя вслух быть безвестным посланцем и только мы не так себе все представляли он задумался а потом со свойственной ему живостью продолжал. Да и посланцам кому? Мы-то с вами здесь знаем, что к чему. Ну, а дома, на родине? Вы уже бывали в отпуску? Ну, конечно, бывали, раз вы тут с самого начала. Помните эти взволнованные, смущенные лица? Помните, как вас все время просили рассказать про войну? И как они ничего не понимали, когда вы только и могли рассказать, что про грязь, Да про холод, да про вечный голод. А они-то надеялись услышать сказочки о геройских подвигах. Да, геройские подвиги. И как они терялись, видя, до чего вам нелегко возвращаться назад. Как они дрожали, чтобы их любимый, их обожаемый сын и брат не показал себя трусом. И как старались вдохнуть в вас мужество. Ах, унтер-офицер, там, дома, понятия не имеют, что все это для нас значит. Какой для нас тут стоит вопрос? А какой стоит вопрос, если позволено спросить, господин лейтенант? Вопрос о нас с вами, о нас, молодых, ведь мы и есть, Германия. Чтобы жизнь опять приобрела какой-то смысл, приобрела цену, вот в чем вопрос. Вот о чем идет речь, унтер офицер, о вас и обо мне. И вы это знаете, а не знаете, так чувствуете. Что все это касается и меня, я уже правда не раз чувствовал, господин лейтенант, но не думал, что это имеет какое-то значение. Мне даже стыдно становилось, зачем я так занят собой. Этого не надо стыдиться, унтерофицер. Естественно, что человек думает о себе. Но надо думать не об одном себе. Лейтенант умолк. Зубы у него почти безостановочно выбивали дробь. Мороз усиливался. В этой проклятой воронке нельзя было даже пошевелиться, как бы их не засекли, да не угостили ручной гранатой. «Унтер-офицер!» — откликнул лейтенант. «Что скажете?» — отозвался Хакендель. «Ну и забирает, а?» «Так точно, господин лейтенант!» Лейтенант поглядел на часы. Все-таки уже начало двенадцатого, еще часов шести стемнеет, можно будет двинуть к своим. Столько-то мы еще выдержим, ну еще бы, сказал Хаккендаль.